Аларика. Автор Наталья Шнейдер. Читает Тамая. Глава 1 Холод. Холод безжизненного камня. Сквозь сомкнутые веки пробивается неверный свет факела. Не открывать глаза. Конечно, они быстро поймут, что я очнулась, но может получится выиграть хоть полминуты покоя, прежде чем все начнется сначала. Слишком тихо. Настолько, что можно услышать, как падают с потолка капли. Раз. Два. Неужели никого? И ничего не болит. Совсем странно. Или это еще одна их забава — позволить отдохнуть, может быть, даже затянуть раны, прежде чем... Холодно. Слишком холодно. Тело начала колотить крупная дрожь. Глаза распахнулись сами. Лежать в темноте, сотрясаясь то ли от холода, то ли от страха, и ждать, Было невыносимо. Темно. Лишь отблески факела на потолке. Тихо. Никого. Я медленно села. Занемевшее тело казалось чужим. Съежилась на корточках, охватив руками колени. Огляделась. Тот же самый. То ли подвал, то ли каземат. Решетка вместо одной стены. Дальше темнота. Там, где кончается круг света от факела. Никого. Моя одежда рядом грязным комом. Странно, с чего это они расщедрились? Хотя, наверное, так забавно сдирать одежду, с свопящие девки. Я затрясла головой, отгоняя воспоминания. Не думать. Пока есть возможность ни о чем не думать. Ни царапины на теле. Неужели эти сволочи расщедрились на исцеляющие заклятия? Ну тогда бы шрамы остались, а их не было. Да что вообще творится? «Запоминай заклинание!» всплыло в голове. «Когда не будет сил, для исцеления хватит просто сна». Я сжала виски, раскачиваясь точно болванчик. «Бред! Я не знаю такого заклятия. Ни как наложить, ни как снять заклинание, исцеляющее, когда теряешь сознание». Слышала о таком, но ни разу не видела своими глазами. «Так, Получается, что сейчас, после того, как потеряю сознание, тело начнет излечиваться само. Ни следов, ни шрамов. Вот будет весело. Им. Пленник, которого невозможно запытать насмерть. Ну, разве не подарок? Я-то все равно не могу рассказать то, что им надо. Да какие заговоры могут быть в забытой всеми деревушке? Нет, нужно все-таки одеться. Хоть ненадолго согреюсь. Трудно соображать, когда зуб на зуб не попадает. Торопливо натянула одежду. Так, что мне там мерещилось перед пробуждением? Возьми ключ. Портал я открою. Найди посох. Только он может открыть границу между мирами. Только он вернет короля. Я тихо застонала. Рехнулась. Точно, рехнулась. Но при тут король? Если уж разум решил искать убежище в безумии, то почему он не выдумал какие-нибудь райские сады? Послышались шаги. К решетке подошел один из охранников. Только не все сначала. Не сейчас. Не трогайте меня. Не надо. Пожалуйста. Я заскулила, отползая к стене. Вжалась в нее, словно могла слиться с камнем, раствориться, исчезнуть. Не надо. Пожалуйста. Он ухмыльнулся. «Не боись, не трону. Пока. Отдыхай, селенок набирайся. пригодятся Демонстративно отвернулся, уселся, опираясь спиной на решетку. «Ну вот, сейчас снова начнется». Поймала себя на том, что размеренно стучу затылком о камень. Глупо хихикнула. «Мало этих, так еще сама себя покалечу. Хотя я уже пыталась разбить голову о камень. Не вышло». Тело предало, в последний миг смягчив удар. Нет ничего хуже сидеть и ждать, когда все начнется сначала. Сердце колотилось где-то в горле. Я дернула ворот. Воздуха не хватало. Пальцы коснулись шнуровки. Неужели? Я медленно вытянула шнурок из платья. Может, получится. Может, сторож уснет, и я успею прицепить веревку к решетке. Так хотя бы быстро и не больно. Должен уснуть. От него крепко разило хмельным. Тем более, что бояться ему нечего. Я не умею открывать замки с помощью магии. Да даже если бы и умела. Недалеко бы ушла. Словно услышав мои мысли, сторож захрапел. Сейчас чуть-чуть подожду. Человек пошевелился. Что-то звякнуло. Связка ключей на поясе. «Возьми ключ» портал я открою. Как в плохой балладе. Уснувший стражник, явление высших сил. Осталось только дождаться героя на белом коне. В саванне и с косой. Даже если я смогу тихо стащить ключи, стражник проснется от скрипа замка и мало не покажется. Хотя трудно представить, что может быть еще хуже, чем было. Я бездумно накрутила тесенку на палец. Так же машинально дернула. Шнур натянулся с едва слышным звоном. Я вздрогнула. Если откуда-то из глубин души, мешаясь со страхом, поползла ненависть. Дома я не успела сделать ничего. Руки словно сами протянули веревку сквозь решетку. Накинули на шею спящего. В голове было пусто. Как будто не я, а кто-то другой резко дернул удавку, уперевшись коленом в чужую спину. Сторож захрипел. У меня перехватило дыхание. Совсем забыла, как подобные вещи действуют на таких, как я. Мужчина рвался и дергался, а я тянула шнурок изо всех сил, повиснув на нем всей тяжестью, думая только об одном. Если шнур лопнет, все, что случилось до сих пор, покажется мне раем. Или если я просто не удержу удавку. Он силен, а я... Стражник все же затих. Я вздохнула с усилием, словно заново учась дышать. Да, все правильно. Именно по возможности чувствовать чужую боль узнают целителя. И дару все равно, что для того, чтобы выжить, приходится убивать. Теперь снять ключ. Дверь открылась с жутким скрежетом. Я успела снять нож с пояса мертвого стражника, когда из-за угла вышел еще один. А дальше все было, как в тумане. Тяжелый нож в руках, боль моя и чужая, темные коридоры, кровь. Наконец перед глазами возник портал, появившийся из ниоткуда. И я шагнула в эту черную дыру с бесформенными краями, не слишком задумываясь, куда она может привести. На помосте, посреди пышно убранного зала, покоилось тело. Обезображенное язвами лицо было совершенно неузнаваемым. Богатая одежда, меч в сложенных на груди руках, на волосах тяжелый усеянный камнями венец. Вопреки обычному, вокруг не было толп пришедших проститься. Никого не пустили, убоявшись что неведомая хворь вырвется из дворца и пойдет по стране. Не было даже стражи уложек. Лишь двое в дверях и человек, сидящий у изголовья. Грохнула о стену с силой распахнутая дверь. По каменному полу застучали каблуки. Вошедшую женщину можно было бы назвать прекрасной, если бы ненадменная ярость на лице, с которого тщательно наложенный морг убрал все признаки возраста. «Ты не явился на чтение завещания?» Мужчина не удостоил ее и поворота головы, Я знаю его содержание и без того. Разумеется, ведь это ты его диктовал. Нет, диктовал король. Писал законник. Тот же, что сегодня читал завещание. Подписи короля, писавшего, моя, еще четырех свидетелей, хотя хватило бы и двух. Все по закону. Свидетелей, фыркнула она. в Четыре стражника. Сколько веса в свидетельстве? Риа. «Дворцовая стража, дворяне, ты готова усомниться в их чести?» Человек по-прежнему не смотрел на собеседницу. Казалось, его вообще не занимало ничего, кроме тела на помосте. Женщина обошла сидящего, уставилась на него сверху вниз. «Я знаю, что любой из них, по твоему слову, пожертвует не только честью, жизнью. Чем ты их приворожил, Тарио? Впрочем, совет все равно не допустит». Совет, тут кого назвали Тарелом, наконец-то изволил оторваться от созерцания трупа. Очень неприятно улыбнулся. Совет не скажет ни слова против. После слуха о том, что это я наслал на короля неведомую болезнь, которую проморгали все до единого целителя. теперь те, кто в Совете, боятся последовать за ним. Так что вслух никто ничего не скажет. А шепот за спиной меня не волнует. «Ну, еще бы!» Ее голос стал похож на скрежет железа по стеклу. «Ты двадцать лет рвался к этому! Двадцать лет интриг! Поздравляю!» «Двадцать лет я для тебя хуже бельма на глазу!» Негромко рассмеялся он. «Кстати, об интригах!» Мужчина поднялся, вроде бы неспешно, но собеседница отшатнулась. Тебе не надоело подсылать ко мне убийцу? Тот, кого поймали сегодня ночью, мигом выложил все про своих нанимателей. Что? Неужели кто-то оказался настолько глуп, что нанял убийцу напрямую? Впрочем, после твоих палачей любой признается в убийстве собственной матери. Марионетка. Такой же, как и сам наемник. Но мы с тобой знаем, кто дергает за веревочки. Мне это надоело, Рия. Домыслы. Она безоблачно улыбнулась. «Просто домыслы, которые никому не интересны, я невиновна «Домыслы короля весят не меньше закона. Если король — тиран и самодур, а я именно таков». Тарил сделал шаг, женщина попятилась. Не было ни повелительных жестов, ни напыщенных слов заклинания. Не разверзся воздух под ударами молнии или вспышками огня. Просто женщина вдруг застыла и рухнула навзничь. Мертвая. Король обернулся к страже. Найдите моего секретаря, отныне старшего советника, и кого-нибудь, кто уберет тело. Будут вопросы, ответите, что за измену в нашей стране всегда было только одно наказание. Хотя вряд ли они будут. Один из охранявших зал церемонно кивнул и вышел. Второй остался, недвижно глядя в пространство, словно ничего не видел и не слышал. Там, где я оказалась, была ночь. Густой лес, маленькая речушка на дне оврага. Ветер нес аромат цветущих яблонь. После затхлого смрада подземелья этот запах обрушился со всех сторон, и я на минуту разучилась дышать. А потом сползла в траву и заплакала. Остановиться не получалось. Я плакала, отстирывая одежду, отмываясь сама. Хотелось содрать кожу вместе с кровью и грязью, смыть воспоминания. Вода была теплой, словно парное молоко, и я долго не могла вылезти из этой маленькой речки, а потом плакала, свернувшись под деревом, до тех пор, пока усталость не взяла свое и не пришел в сон. А во сне появилась та женщина, чей голос я слышала в темнице. Женщина в облачении придворного мага. Найди вещь хаоса. Странная болезнь, сгубившая короля, лишь уловка его боевого мага, который рвался к власти. Он и теперь правит мечом и кровью. Неправда, что король погиб. Его еще можно вытащить из Междумирья. Здесь еще остались верные люди. Они помогут ему вернуть трон. Только найди посох. «Он откроет границу!» Кажется, я рассмеялась в ответ, прежде чем проснуться. Нет, определенно рехнулась. «Мания величия» — так называли это книги. Молодой государь умер год назад и завещал правление боевому магу, потому что жениться и зачать потомков не успел. Были, правда, наследники из других ветвей рода, но они почему-то быстро отправились следом за королем. Бывают совпадения. В любом случае, мне совершенно наплевать, кто сидит на троне. Поговаривали, правление нынешнего государя нельзя назвать милосердным. Но до нашей деревни не было дела ни прежнему королю, ни этому. Пока не появились то ли грабители, то ли стражи. Почему-то очень интересующиеся каким-то заговором. Именно в нашей волости. И я должна была о нем знать, как они говорили. Более того... В заговоре якобы была замешана моя семья. Больше и не лепится, и представить нельзя. А теперь снится какая-то тетка и заявляет, что я должна найти некую штуковину и посадить на престол законного короля. Великолепно! Пора идти и сдаваться в ближайшую лечебницу для душевнобольных. А интересно, где тут ближайшая? Их всего-то две на всю страну. Но почему политика? Бред бредом, но на мне снова не было ни царапины. Конечно, вчера я залечила все, что могла, на то я и целитель. Но на все не хватило сил, и должны были остаться шрамы. Потом бы пришлось их убирать. Это не нетрудно, но не было ни намека на царапину, шрам или что-то подобное. Что же делать? Идти к людям не хотелось совсем. Сама мысль о том, чтобы оказаться среди людей – чужих людей, вызывало нечто сродни панике. Вообще бы никого не видеть и не вспоминать ни о чем. Будь сейчас конец лета, я бы просто осталась здесь, в лесу. В это время умереть от голода может только лентяй или дурак. Но весной, как сейчас, я знала с десяток съедобных трав и в несколько раз больше лекарственных. Но толку с этого? Я не козочка, на травке долго не протяну. И до грибов далековато. Разве что лягушек наловить — тоже не выход. Я попыталась было взмолиться. Боги не решают проблему за нас, но даровать разума, найти выход в их силах. И осеклась на полуслове вспомнив надсадный хрип рвущегося тела, веревка, впивающаяся в ладони, клинок, проходящий сквозь упругое сопротивление плоти. Лазар, мой бог, покровитель дара целителей — не примет мою молитву. Ему угодно спасение жизни, а не отнятие ее. И никаких оправданий не существует. Теперь даже в храм не зайдешь, не попросишь для мамы покоя в посмертии. Хотя здесь-то можно и не просить. И без того. Скольких я убила? Не помню. Все было как в кошмарном сне, когда убегаешь от неведомого страха, отбиваешься, И все кажется медленным-медленным, как будто прорываешься сквозь густую пелену. А проснувшись, не можешь ничего вспомнить. Лишь отчетливое ощущение ужаса, да бешено колотящееся сердце. Может, я все-таки проснусь? Вот только чужой нож в бурых разводах был слишком тяжелым для сна. А еще рядом с ножом валялось три кошеля. Даже в самом кошмарном сне мне не пришло бы в голову обирать тела. А тут вот додумалась, как будто нашептал кто. Может, и нашептал. Та же странная женщина, что приходила во сне. Ведь это она открыла портал. Я на такое не способна. Если бы у человека была только душа, я бы осталась в этом лесу под цветущей яблоней и умерла. Куда-то идти, пытаться выжить, Зачем? Но тело снова было здоровым. Оно хотело жить, настойчиво требуя еды. Придется искать людей. Людей, пищу, какую-нибудь одежду. Моя превратилась в живописные лохмотья. Ночлег. Придется как-то жить. Понять, наконец, на каком я свете. Может быть, тогда станет ясно, что делать потом. Если идти вниз по реке, Как бы мала она ни была, рано или поздно набредёшь на людей. Весь вопрос в том, когда. Устав пробираться по кустам, сдирая с лица мерзкие липкие нити паутины, я как раз собралась просто плюхнуться и отдохнуть, как лес закончился. Внезапно, ровной линией. Так бывает, когда его вырубают специально, а за полем в три перестрела стояли городские стены. Я вздохнула. Это было слишком. Либо мне несказанно везло, либо то, что я сочла бредом, было правдой. Оставался, правда, еще один вариант, что все происходящее было предсмертными видениями. Тогда, наверное, могло быть и хуже. Лучше уж неведомый город, чем дыба. Попасть за ворота оказалось неожиданно просто. Я боялась, что стража решит обыскать подозрительную оборванку, боевой нож, кошелек с немаленькой суммой, И как объяснить, откуда это взялось, снова не угодив за стенок? Нет уж, только не все сначала. Лучше пусть убьют. Стражники только скривились, глядя на меня. «Подаянием живешь?» — спросил один. Я кивнула. «И когда уже запретят такую шваль в город пускать?» — сплюнул он. «Не ворчи!» — вмешался второй, постарше. «А ты, девка, послушай моего совета. Рожа у тебя вроде симпатичная». Фигурка тоже ничего. Хочешь, познакомлю с одной женщиной? Отмыть тебя, одеть. От желающих отбоя не будет. Денег заработаешь. Спасибо, почтенный. Я опустила глаза долу. Я подумаю. Ну, думай, хмыкнул он. Голод-то не тетка. Много вас таких из деревень приходит на заработки. Да только тут и своих работников хватает. А вот девки смазливые в цене... — Я подумаю, почтенный, — тихо повторила я, — только не закричать ему в лицо, что я лучше сдохну, чем позволю еще кому-то прикоснуться, еще хоть раз, хоть одному. — Ладно, если что, приходи, сведу с кем надо. Ничего с тебя за это не возьму. Дочка у меня твоих лет, вот и пожалел. Все лучше, чем с голода помирать. Я кивнула и постаралась как можно быстрее убраться от ворот странной формы порой принимает жалость. Не думаю, что своей дочери он пожелал бы пойти по рукам. А незнакомой нищенке предложил как благодеяние. Все, мол, лучше, чем голодать и побираться. Попробовал бы сам хоть раз, тогда бы и сравнивал. Наверное, город был большим и богатым. Мощеные булыжником мостовые, каменные дома, некоторые даже в несколько этажей – Стены нависали над головой, заслоняя солнце. Люди, торопливо снующие туда-сюда. «Слишком много людей!»